А из нашего окна. Сравнивая отношение общества к инвективизации речи в русскоязычной и западной среде, можно констатировать, что в нашей стране не так давно отмечался краткий период отступления строгой цензуры. Появился ряд изданий вроде Русского Мата 1994 года, Луки Мудищева 20 века тысяча девятьсот девяносто второго а в серьезной части спектра двухтомник большой словарь мата плуцер сорно годы издания две тысячи и две тысячи пятый сквернословие в подобных изданиях основная тема само собой разумеется о сокращениях соответствующих слов там нет и речи что же касается неспециальной специальной художественной литературы то даже в высокохудожественных произведениях инвективы, так сказать, среднего радиуса действия, становятся общим местом и шокируют только ханжей. Конечно, либерализация русского литературного разговорного языка отражает состояние просто разговорного языка, в котором сквернословие заняло скандально большое место. Каковы причины столь драматичного сдвига? По мнению известного культуролога Гусейнова, дело в происшедшем обесценивании прежде высоких слов общепринятого языка. Потеряв к ним уважение, народ стал выражаться сниженными средствами, контролировать которые власть не в состоянии. Народ лишился одних духовных ценностей и не получил другие, заменив их вульгаризмами. Вот как он пишет. «Сквернословие» стало сильнейшим социокультурным опиумом, способствующим превращению целых поколений в безязыкую толпу с простейшим набором сигнальных функций. Трактовка Гусейнова представляется односторонней и потому неточной. Исследователь ограничился анализом только русскоязычного ареала и потому не увидел общего в частном. Между тем, русская культура Это вовсе не остров в море совсем другой ситуации. Сквернословие в США, где, казалось бы, не происходило никаких духовных катаклизмов, намного превышает даже русские стандарты. Сквернословие в странах романских языков, по-видимому, несколько меньше, но назвать его малым никак нельзя. Очень сильна инвективизация в мусульманских странах и так далее. Ни для одного из перечисленных районов не был характерен период сталинизма или застоя. Очевидно, русский ареал развивается примерно в том же русле, что и все остальные. Но что же это за русло? Отнюдь не только русский, но и все остальные развитые языки мира испытывают сильное давление со стороны пуристов и шире сторонников чистоты литературной нормы. В своих крайних проявлениях активность этих последних приводит к тому, что американцы называют пластмассовым языком, то есть тусклым стандартным языком, лишенным ярких красок, своеобразия. Определенное озорство, стремление расцветить то, что кажется пресным и скучным, присуще любому народу, которому навязывают единообразную норму разумеется, не обходится и без национального своеобразия. Вот цитата из завзятого сквернослова известного писателя Юза Лешковского: «Матюгаюсь же я, потому что мат русский спасителен для меня лично в этой зловонной камере, в которую попал наш великий, могучий, свободный и прочий, прочий язык. Загоняют его беднягу под нары, кто попало, и пропагандисты из ЦК» и вонючие газетчики, и поганые литераторы, и графоманы, и цензоры, и технократы горды загоняют его в передовые статьи, в постановления, в протоколы допросов, в мертвые доклады на собраниях, съездах, митингах и конференциях, где он постепенно превращается в доходягу, потерявшего достоинство и здоровье, вышибают из него дух. Но, чувствую, не вышибут, не вышибут. Не обходится и без перехлёстов. Комсомольская правда за 1992 год сообщает, в Воркуте состоялся вечер инфернальной матерной лексики. На нем присутствовали местные знатоки и ценители матерных выражений. Заканчивая выступление, Барт Виктор Гагин послал слушателей на три широко известные буквы. У России в этом смысле есть достойные соперники. В 1993 году газеты сообщили о подготовке в Бухаресте фестиваля цыганской подкультуры. Помимо других мероприятий, там предусматривался и конкурс ругательств. Броницы участники должны были в двух разных секциях. Издается специальная литература. В Финляндии это издание для молодых мужчин, и для молодых женщин. Подобные произведения изначально предполагались их авторами как нечто совершенно закрытое для печати, как принципиально непечатная продукция. То есть поначалу она была принципиально ориентирована на то, чтобы ее не печатать, в отличие, скажем, от подпольной революционной или диссидентской литературы, авторы которой ничего не имели бы против опубликования их трудов. Теперь, с напечатанием непечатного, С этим материалом происходят качественные изменения. Он воспринимается как вполне литературное произведение. Сквернословие получает права гражданства, перестает рассматриваться как хулиганство. Литература еще раз демонстрирует свои огромные возможности влияния на общественную мораль. Вряд ли стоит совсем уж отождествлять развитие сквернословия на совершенно различных культурных пространствах сравнивая в этом смысле россию и сша не следует забывать сказанное выше о том что тот же русский мат по происхождению сакрален и потому к нему до сих пор сохраняются соответствующие отношения в америке такого отношения нет сакральный оттенок имеют богохульство а сексуальная брань воспринимается легче другими словами русский мат выполняет двойную роль, в то время как его англоязычный аналог — только одну сниженую.